л и ф о р с а й м а к Проект Ватикан. Пролог. До дома оставалось е щ е полчаса ходьбы, когда Томаса Деккера остановил шептун. "Декер, проговорил шептун внутри сознания Деккера. Я поймал тебя. На этот раз я тебя поймал". Деккер одним прыжком отскочил в сторону от лесной тропинки, резко вскинул р у ж ь е и приготовился встретить опасность лицом к лицу. Ничего и никого. Густые заросли деревьев и кустарника п л о т н у ю примыкали к тропинке с обеих сторон. Ни дуновения ветерка, ни шелеста крыльев, вспорхнувши птички. То есть ничего. Все замерло, как будто так было вечно. «Декер!» Окрик прозвучал внутри его сознания. Прозвучал. Нет, он не слышал, конечно, ни крика, ни шепота. Сколько раз он встречался с Шептуном, и так до сих пор самому себе не мог ответить, действительно ли он слышал что-то. Он просто улавливал, и понимал слова, возникавшие в определенном участке мозга, ближе к о л б у повыше глаз. «Ничего у тебя не выйдет, Шептун», — сказал он невидимому собеседнику, разговаривая с ним точно так же, как тот с ним, не произнося вслух слов, но выстроив фразу внутри сознания, чтобы Шептун мог услышать ее. «Сегодня я с тобой не играю. Прошлый раз был последним. Все, хватит, наигрался я с тобой». «Трусишка, Деккер», — не унимался Шептун. «Трус, трус, трусишка». «Пошел ты, знаешь, куда со своими трусишками?» — воскликнул Деккер. «Выйди-ка, покажись, вот тогда и поглядим, кто из нас трус». «Все, Шептун, конец тебе нынче». «Ты трус!» — не унимался Шептун. «В прошлый раз я от тебя был всего-то на расстоянии выстрела, а ты стрелять не стал. Трус, Деккер, трус!» «Мне незачем убивать тебя!» — буркнул Деккер. «И вообще я не охотник убивать. Но, бог-свидетель, Шептун, я сделаю это только для того, чтобы избавиться от тебя наконец». «Да, а если я тебя опережу?» Вряд ли. У тебя для этого возможности было предостаточно, и ты их все упустил. Все, хватит торговаться. Ты хочешь меня убить не больше, чем я тебя. Тебе охота еще поиграть, а я устал, проголодался, домой хочу и не собираюсь гоняться за тобой по лесу. Теперь он понял, где прячется Шептун и сделал несколько осторожных шагов по тропе к густым колючим кустам. — Повезло тебе сегодня, Деккер, — заискивающе проговорил Шептун. — Сколько камешков нашел хороших. Может, даже алмазов? «Знаешь же, отлично, никаких алмазов я не нашел. Сам же рядом был. Я тебя чувствовал. Ты все время со мной следил». «Ты так упорно ищешь», — продолжал Шептун. «Тебе должны время от времени и алмазы попадаться. Я алмазы не ищу». «А если найдешь, что с ними делать будешь?» «Шептун, ну что пристал? Будто не знаешь, что я с камнями делаю». «Ты отдаешь их капитану корабля, чтобы он продавал их на гастре. А он тебя надувает, а сам их три дорога загоняет». «Похоже», — согласился Деккер. «Мне-то что? Ему деньги нужнее, чем мне. Он хочет капитал скопить, мечтает участок купить на померанце. А тебе что за дело, Шептун? А ведь ты не все камушки ему продаешь». «Это точно. Лучше себе оставляю». «А мне могли бы пригодиться кое-какие камушки из тех, что ты себе оставляешь». «Ну вот это н о в ы й Шептун. Тебе-то ни на что». «Ну, обтачивать там, шлифовать, изменять». «Ты ювелир, Шептун?» «Не то чтобы такой уж опытный». Так, любитель. Теперь он был просто уверен, где именно прячется Шептун. Если бы тот хоть чуть-чуть пошевелился, он бы его прикончил. Его не проведешь этой болтовней об алмазах и их обработке. Зубы заговаривает. Подразнить хочет. Не выйдет. Давно пора было покончить с ним, думал Деккер. Таскается за мной везде, дразнится, смеется надо мной. Грозит, заставляет играть в салочки. Совсем уж д у р о ч к а из меня сделал. А вот я бы мог показать тебе ручеек один, сказал Шептун. где камушков много-много. Один там большой такой лежит, изумруд. Уж как мне его заполучить хочется. Возьми для меня этот изумруд, а сам можешь брать все остальное, а? Сам возьми, — отрезал Деккер. Знаешь где, пойди и возьми. Не могу я, — пожаловался Шептун. У меня рук нет дотянуться, пальцев нет схватить, сил нет поднять. Ты должен сделать это для меня, Деккер. Почему нет? Мы же товарищи с тобой, правда? Мы так долго вместе играли. Разве мы не товарищи? Мы так давно знакомы. Ну что тебе стоит? Ох, доберусь я до тебя, проворчал Деккер. Вот только покажись еще разок, увидишь. А то, что ты видел в прошлый раз, был вовсе и не я, сообщил Шептун. Это была тень, призрак, о ч е р т а н и я которое я принял, чтобы ты подумал, что это я. Но вот когда ты увидел это и не выстрелил, я понял, что ты друг. Ну вот уж не знаю, призрак или что-то другое, только учти. В следующий раз пальну, уж ты не сомневайся. А мы могли бы дружить, проговорил Шептун. Хитай, детство вместе прошло. Гуляли, играли, узнали друг дружку. А теперь, когда мы выросли... Выросли? Наша дружба выросла, Деккер. Больше играть не надо. Это была просто шутка. Наверное, зря я так шутил с тобой. Но шутка была дружеская, правда-правда, честно. Шутка. Ты спятил, Шептун. Да-да, шутка. Ты не понимаешь этого, а все-таки играл со мной. Не всегда от души, не всегда весело, но играл. Знаю, часто ты проклинал меня, ненавидел, был готов убить, а все-таки играл. Но теперь шуткам конец, и мы вместе пойдем домой. Домой? Вместе? Но только через мой труп. В хижину я тебя не пущу, и думать забудь. А я много места не займу. Мне бы в уголки пристроиться, и все. Да ты меня и не заметишь. А мне так нужен друг. Мне трудно найти друга, такого, чтобы на меня настроен был. Шептун, зря время теряешь. Чего бы ты не добивался, говорю тебе. Зря время теряешь. А нам было бы хорошо вместе. Я бы камушки твои точил и разговаривал бы с тобой одинокими ночами. и мы много чего могли бы рассказать друг другу. Ты, к примеру, мог бы помочь мне с Ватиканом?» «С Ватиканом?» – изумился д е к е р «Господи, Ватикан-то тебе зачем?»